Глава 26. Поужинав после непривычно тяжелого рабочего дня, Митя очень захотел спать. Ноги его гудели, спина разламывалась, пальцы на руках мелко-мелко дрожали от перенапряжения, и все-таки он не пошел отдыхать. Отдыхать было нельзя. Дождавшись удобного момента, когда старички, решив искупаться, сняли с себя верхнюю одежду и дружно намылили головы, закрыв при этом, конечно, глаза, Митя на цыпочках двинулся в сторону лесной чащи, благо она находилась отсюда в каких-нибудь 20-30 метрах. Близнецы намурлыкивали себе поднос веселую песенку и шагов его не слышали совершенно. «Жил на свете глупый гном. Он построил хилый дом, но ударил сильный гром. Где тот дом и где тот гном?» Пели они с азартом, намыливая шеи и щеки. Дойдя до деревьев, которые стояли стеной, Митя на секунду остановился и перевел дух. Страшновато было одному входить в незнакомый, полный неожиданностей, густой и темный лес. Вот если бы снова рядом оказались Маришка и Гвоздиков... Митя оглянулся. Он увидел, как один из старичков потянулся за кувшином с водой, желая, наверное, смыть с головы и лица едкое мыло. Митя вздохнул и быстро вошел в лес. У маленького гнома была собака-гном. Сидел хозяин дома а песик под окном. Услышал Митя далекий и уже одинокий голос. «Они совсем не злые», — подумалось вдруг ему. И какое-то странное чувство, похожее на нежность, поселилось в его сердце. «Нет, не вернусь. Иван Ивановича нужно искать. Маришку, лесорубов этих несчастных. Заколдует их чего доброго. Кто потом расколдует?» Митя шел вперед и не замечал, как ветки и цепкий кустарник бьют его по рукам и ногам, оставляя на них кровавые ссадины, и царапины. «Я дойду, дойду», — шептал он самому себе, — «я обязательно дойду до них». Страх, который еще совсем недавно тревожил Митю, исчез, и только одно желание разыскать во что бы то ни стало своих друзей, жило сейчас в Митиной душе. Лишь бы не зашло солнце, лишь бы хватило сил. Сосновый бор, по которому продирался Митя, внезапно кончился, и перед ним открылась большая опушка. А на опушке, на низеньком трухлявом пенечке, сидела Маришка и горько-пригорько плакала.